Правило второе. Сговор. Правила хорошего тона говорят, что после личного объяснения с невестой в случае ее согласия на брак, жених должен явиться к родителям невесты и просить у них ее руки. Официальное предложение следует делать, являясь в полной парадной форме или же во фраке и белом галстуке. Жених никогда не должен обижаться, если родители невесты начнут расспрашивать его, о семейном или общественном положении, о материальных средствах, о службе и так далее. Все это вполне естественно со стороны родителей невесты, для которых так дорого счастье их дочери, что они не могут отдать ее хотя бы и любимому человеку, не принимая во внимание его материального положения. Поэтому оскорбляться этим было бы совершенно неосновательно. Со своей стороны родители невесты должны наводить справки об имущественном состоянии жениха по возможности через других, так как личные объяснения по этому поводу по большей части бывают неприятны. Баронесса Врангель. Новейшая школа семейной, общественной и светской жизни. Москва, 1892. 26 апреля 1894 года.